Глава 51 Машина ехала по дорогам Сасекса, пролегавшим в выемках между высоких склонов с рядами деревьев наверху. Они проделали немалый путь, направляясь из Чартуэла на юг. Ранним понедельничным утром дороги были почти пустыми. Дэвиду вспомнилось первое путешествие в Бирмингем для встречи с Фрэнком. Это было всего две недели назад — Оказалось, что происходило в другом мире. Тогда он еще работал в министерстве. Он подумал о рутине и укладе, о людях вроде Дебба и Хаббалда. Осознал, каким чопорным и придавленным был, сам того не понимая, и еще до гибели Чарли. Внутри все сжалось при мысли о Кэрл, о ее загубленной карьере и о смерти друга Джеффа. Он сидел рядом с Натальей, чья близость согревала его – Дэвид посмотрел на нее, и она улыбнулась. Когда он увидел ее, у него отлегло от сердца. Теперь он снова ощущал желание. Почему сексуальное влечение, которое бог-свидетель мало беспокоило его долгие годы, вернулось? Не потому ли, как сказал Бен, что человек ищет утешение в пору опасности? Но в этом Дэвид знал было и нечто большее. Он оказался, как и Наталья, оторванным от своих родных во времена, когда такая оторванность таит угрозу. Оторванным и одиноким. После встречи с Черчиллем они отдыхали в Чартуэле целый день. Из комнаты выходить не дозволялось, поэтому Дэвид не виделся с Наталией. Из-за двери слышался постоянный гул голосов, звонили телефоны, иногда кто-нибудь пробегал. С заходом солнца все окна снова занавесили плотными шторами. Вечером состоялся инструктаж с офицером, которого они прежде не встречали. На следующее утро, сказал тот, они поедут на машине в Брайтон. Им выдадут новый набор документов. Дэвид, Бен, Наталья и Фрэнк должны изображать родственников, едущих на погребение престарелой тети». Пока не будут завершены приготовления к их доставке на американскую подводную лодку, ждущую в проливе, они будут жить в пансионате. В каком именно, пока не сообщили. Дэвиду и Бену предстояло играть роль кузенов, а Наталья становилась, по легенде, женой Дэвида. При таком акценте ее сложно было выдать за племянницу англичанки – Дэвид предположил, что Фрэнк едва ли способен сойти за чего-либо мужа, а секрет Бена мог быть известен начальству, и поэтому его сочли неподходящей кандидатурой для этого. Сара, объяснил им офицер, уже в Брайтоне, и владельцы ее гостиницы извещены о предстоящем выезде группы. Саре об этом сообщат, но они должны делать вид, что незнакомы. Из Чартуэлла они выехали в понедельник». Восьмого числа, в десять утра, на Большом Черном Вольво. Как понял Дэвид, в Брайтон позвонили лишь накануне. Пока Черчилль не принял решение, не было уверенности, что они вообще туда поедут. Возможно, Фрэнк в это самое время подвергался бы допросу или был уже мертв. Черчилль рассудил так отчасти потому, что Фрэнк пробудил в нем чувство чести. Дэвид гадал, не это ли стало основополагающим фактором, поворотным моментом. Он посмотрел на голову Фрэнка в зеркале. Как и на остальных мужчинах, на нем были темное толстое пальто и черный котелок. Дэвид все еще удивлялся при мысли, что Фрэнк смог дать отпор Уинстону Черчиллю, заявить ему в лицо, что не откроет свой секрет. «И что вы думаете о Черчилле?» — спросил Бен у компании. «Я чуть со стула не упал, когда он вошел». «Он очень стар», — сказала Наталья. Я видела его вчера в коридоре и поразилась. Очень старый и очень усталый. Ему почти восемьдесят, — вставил Дэвид, подумав, что женщина права. Черчилль выглядит дряхлым, страшно перетрудившимся и усталым. «Это рабочий класс несет на себе ношу борьбы с фашистами», — заявил Бен. «У руля должен стоять один из наших — Этли или Бивен или Гарри Полит». «Черчилль возглавляет борьбу против фашистов с тридцатых годов», спокойно возразила Наталья. «Чтобы сохранить империю, хотя сейчас даже ему ясно, что она обречена». «Он понял», — сказал вдруг Фрэнк. Бен посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду? Он понял меня». Повисла тишина. Никто не знал, что ответить. Машина взобралась на вершину холма, Вдалеке на многие мили раскинулись холмистые низины, испещренные светлыми пятнами овец. Дэвид увидел море, синее, сверкавшее под бескрайним небом. Фрэнк потянулся вперед, глядя во все глаза, и улыбнулся. Они подъехали к гостинице, оставив автомобиль на улице. Все четверо вышли и извлекли чемоданы из багажника, настороженно оглядывая узкую улочку». Стояла очень ясная и холодная погода. Ветра не было. В конце дороги виднелось море, синее и совершенно спокойное. Бен подошел к Дэвиду и наклонился к нему. «У нас не будет никаких проблем, связанных с твоей женой и Натальей, так ведь?» Очень тихо спросил он. Дэвид повернулся и нахмурился. Бен твердо выдержал его взгляд. «Ты знаешь, о чем я. Вероятно, она ждет тебя внутри». «Мы не можем позволить себе раздоров, пока не окажемся в безопасном месте!» Дэвид поднял свой чемодан. «Не будет никаких проблем», — процедил он. В сумрачном маленьком вестибюле гостиницы «Вид на английский канал» Сары не оказалось. Там была лишь усталая женщина средних лет за стойкой администратора. Мрачным тоном, будто он явился на похороны, Дэвид назвал их вымышленные фамилии — Он знал, что это женщина из сопротивления, но мало ли кто мог их слышать. Она наклонилась через стойку и нервно улыбнулась. «Все в порядке. Наш последний камевояжер съехал, и на завтра Бонни никакой нет, хотя соблюдать меры предосторожности стоит просто на всякий случай». «Моя жена здесь?» Администратор снова улыбнулась. «Вы ее муж?» «Да, с ней все хорошо». «Мы записали ее как миссис Харткасл, вдову. О вашем приезде она не знает. Нам велели не сообщать заранее. Вышла прогуляться. Она часто гуляет днем, чтобы не сидеть в комнате. К обеду вернется». Женщина улыбнулась. «Это некоторая вольность с нашей стороны позволять ей выходить. Но нам не хочется держать ее в заперти. У нее такой несчастный вид». «Вам известно, сколько времени мы проведем здесь» спросил Бен. «Моего мужа сейчас нет. Он скоро вернется и, возможно, сообщит что-нибудь новенькое. Поднимайтесь наверх и заселяйтесь. Я позову вас, когда он придет». Она сняла ключи с вешалки на стене у нее за спиной. «Кстати, меня зовут Джейн». На ее губах снова появилась улыбка. «Мне кажется, вы съедете очень скоро». Они потащили чемоданы по темной скрипучей лестнице.» Фрэнк шел позади Дэвида. «Ты как?» — спросил у него Дэвид. «Со мной все будет отлично». Фрэнк восхищенно покачал головой. «Море! Мне всегда нравилось море. Смотрю на него и думаю, что мы почти уже добрались после всего, что было. Мы таки можем это сделать. Правда, Дэвид?» Дэвиду дали ключ от номера 16 для него и Наталии. Они двое остановились у двери, тогда как Бен и Фрэнк пошли к следующей. Наталья неуверенно улыбнулась Дэвиду. «Думаю, нам лучше войти», — сказала она. Номер был маленьким и неуютным. Из окна открывался вид на здание стены соседних домов. В центре его располагалась большая двуспальная кровать с покрывалом неприятного желтого цвета, украшенным вышивкой фитильками. Дэвид поставил чемодан и неловко посмотрел на Наталью. Та натянута улыбнулась. «Значит, Сара вышла?» «Да». «Как ты чувствуешь себя сейчас, когда вот-вот встретишься с ней?» Дэвид сел на кровать. «Не знаю. Боюсь, наверное». Он грустно усмехнулся. «Какая ирония, не правда ли? Согласно документам, ты теперь моя жена». «Ты вернешься к ней, ведь так?» «Мы через многое прошли вместе. Она столько пережила из-за меня». «И нуждается во мне. Но...» Наталья села рядом и устремила на него взгляд зеленых, слегка раскосых глаз. «В итоге ты вернешься к ней», — сказала она с горечью, — «потому что ты верный муж». «Я не знаю». Она не ответила. «Если нам предстоит отправиться в Америку, что будет с тобой?» Наталья посмотрела на него. Солнечные лучи, падавшие из окна, играли на ее роскошных каштановых прядях. Мне сказали до моего приезда в Чарт-Уэлл, что я плыву с вами в Америку. Мне нужен отдых. Наверное, займусь живописью. Я уже давно на подпольной работе. Говорят, есть опасность выгореть. Правда? Сердце Дэвида подпрыгнуло при мысли о том, что Наталья тоже едет. «Эта миссия была особой», — сказала она. Знаешь, все эти годы после смерти мужа у меня никого не было. Короткие встречи здесь и там, но ничего серьезного, только работа. Потом я встретила тебя. Она встала. Люди вроде меня особенно полезны для сопротивления. Люди без национальности, личности, семьи. Я была полна ненависти, гнева и потому держалась так долго. На глаза у нее навернулись слезы. А теперь... Я и вправду чувствую усталость. Встреча с тобой помогла это осознать. Я тоже много чего понял с тех пор, как встретил тебя. Наталья улыбнулась. «Может, ты немного влюблен?» «Да, я влюблен. Я так привыкла ждать встреч с тобой вечером в Сохо. Люди вроде тебя, особенно ты сам, вы такие честные». Многие из тех, с кем не приходилось иметь дело за минувшие семь лет, были другими. Хотели власти и денег, а ты хотел только свободы, хотел положить конец всему этому злу. Слезы побежали по ее щекам. Она наклонилась и нежно взяла его руку. Но твоя жена стояла между нами, как и сейчас. Стук в дверь заставил обоих вздрогнуть. Они переглянулись. Дэвид подошел к двери и открыл. Он боялся, что это Сара, что она увидит Наталью в слезах, но это был Бен. Шотландец окинул их острым взглядом. «Муж Джейн вернулся. Хочет нас видеть. Мы в соседней комнате. Приходите». «Через минуту будем». Бен закрыл дверь. Наталья подошла к маленькой раковине, быстро умылась и утерла лицо. «Он переживает, да? Боится осложнений». дэвид протянул руку но она только покачала головой и прошла мимо, легко коснувшись его локтя, прежде чем открыть дверь. Номер Бена и Фрэнка был в точности таким же, только с двумя односпальными кроватями. У окна стоял полный мужчина в безрукавке с венцом каштановых волос вокруг плеши. Он не без раздражения посмотрел на Дэвида и Наталью. Фрэнк и Бен сидели бок о бок на одной из кроватей. Напротив них, на другой... Была разослана подробная карта побережья. «Меня зовут Берт», — представился мужчина. «Надо поторопиться. Не хочу надолго оставлять Джейн одну там, внизу, когда делается что-то вроде этого». «Все в порядке, приятель», — успокоил его Бен. «Это как на любой войне. Наступает затишье, и ничего не происходит. Но каждый миг надо быть на чеку. Так и здесь». Берт резко щелкнул пальцами, потом посмотрел на Дэвида. «Где ваша жена?» Джейн сказала, что она пошла на прогулку. «Ну ладно», — Бен вздохнул. В его голосе чувствовалось беспокойство. «Мы столько дней ждали. В Лондоне молчали насчет вашего приезда, а вчера все завертелось колесом. Вы отправляетесь сегодня ночью». «Экипажу американской подводной лодки известно, что мы здесь?» спросила Наталья тихо. «Да». «Янки, кстати, тоже не понимают, в чем причина такой спешки». «Как вы связываетесь с ними?» — поинтересовалась женщина. «У нас есть рация. Не здесь, в городе». Берт по очереди оглядел их. «Решено, что вы все после наступления темноты едете в Роттингдин. Субмарина будет ждать в море. Вас подберут в час по полуночи. Прогноз погоды благоприятный, сохраняется холодная и сухая погода». «На море — штиль». Он шагнул к разложенной на кровати карте. «Подойдите и посмотрите». Дэвид с Натальей подошли и встали у изножья. Он бросил на нее взгляд. Наталья снова была сосредоточенной и деловитой. «Кто-нибудь из вас знаком со здешним побережьем?» — спросил Берт. «Нет?» «Ладно. Видите эти серые области? Это утесы, отвесные обрывы, уходящие в море». Между ними и высшей точкой прилива проходит тропа. Ее называют «дорожка под утесами». Скалы начинаются сразу за Брайтоном, вот здесь, и тянутся до вот этого разрыва. Видите? Тут, в трех милях к востоку, располагается деревушка Роттингдин. Здесь есть заливчик, бухта. Роттингдинский провал. На другой его стороне снова начинаются утесы. — Что это за место, Роттингдин? — задал вопрос Бен. Маленькая старинная рыбацкая деревушка. Летом приезжают туристы, есть и те, кто удаляется туда на покой. Насчет знаменитостей. Там жил, например, Редьярд Киплинг. Поздно ночью в понедельник будет очень тихо. Вы спуститесь к бухте, туда, где между утесами есть крохотный пляж, незадолго до полуночи. Вас будет ждать весельная лодка. — И нас подберут в море, — произнес Дэвид. Берт кивнул. «Это шпионская субмарина. Американцы частенько шныряют по проливу, перехватывают сообщения. Но брать наших людей, как правило, не рискуют. Вдруг что-то пойдет не так, и выйдет дипломатический инцидент». Он озадаченно посмотрел на Фрэнка. «Но вы, сдается, очень сильно им нужны». «Да», — голос Фрэнка звучал уверенно. «Нужен». «Вам известно, куда именно нас везут?» — спросил Бен. «В Америке». Берт покачал головой. «Понятия не имею. Куда-то на восточное побережье, наверное. Для начала». «Что, если появится патрульный корабль?» — допытывался Бен. «Наши люди станут наблюдать за морем с утесов, по обе стороны от Роттингдена. Мы не заметили повышения активности военно-морских сил в проливе. В любом случае, английским властям немцы ничего об этом не сообщали». «Море у берегов довольно мелкое, так что подводная лодка всплывет на поверхность и будет ждать вас в миле от берега. Это весьма рискованная операция, поэтому важно, чтобы вы отплыли и прибыли вовремя. Так или иначе, наши дозорные заметят, если в море появятся суда. В этом случае операция будет прервана, и вы вернетесь сюда», — он перевел дух. «Все понятно?» «Абсолютно», — сказал Бен. Остальные кивнули. Берт поднял карту и сложил ее. «Отлично! Позднее проведем еще одно совещание. Вечером мой связной в городе сообщит дополнительные подробности. Слава богу, Рождество уже совсем близко, и нам не докучают представители торговых фирм. Последний съехал сегодня. Тем не менее, прошу вас оставаться в отеле. Придерживайтесь легенды». Даже в такое время года заглядывают случайные посетители, и нам ни к чему, чтобы они заметили что-либо необычное. Договорились? А теперь я пойду помогу Джейн с обедом». Он смущенно улыбнулся. «Лучше придерживаться рутины, насколько возможно. Обед будет готов через час». «Вы много раз проделывали это раньше», — поинтересовалась Наталья. «Мы принимаем людей время от времени». «На прошлой неделе вот были несколько евреев, но такого крупного дела, как сейчас, никогда не было». Наталья посмотрела на Дэвида и вздохнула. «Мне не удалось поспать прошлой ночью», — сказала она. «Я не прочь прилечь. Дэвид, может, посидишь в гостиной часок-другой? Заодно встретишь жену, когда она вернется». «Да», — сказал Бен, — «хорошая идея». Он говорил весело, но при этом решительно кивнул Дэвиду. Фрэнк, в свою очередь, внимательно смотрел на друга. «Я покажу вам, где гостиная», — сказал Берт. «Оттуда видно улицу», — он улыбнулся. «Увидите ее, когда она будет подходить». Берт проводил Дэвида вниз. У подножья лестницы он повел глазами наверх и сказал тихо. «Манкастер же был в психушке. Способен он это выдержать. Не случится у него припадка или чего-нибудь похожего». Это дело по какой-то причине очень важно и для нас, и для Янки. — Нет, — сказал Дэвид. — Думаю, он справится. — Надеюсь. Берт поднял клапан в стойке и прошел в заднюю комнату. Дэвид отправился в гостиную. Здесь имелось несколько кресел, сильно потертых, с засаленными подлокотниками, письменный стол, телевизор и книжная полка с набором легкого чтива. Он подошел и выглянул в окно, стараясь взять себя в руки и подумать. Позади него тихонько открылась дверь. Дэвид решил, что это Наталья, которая передумала, но вошел Фрэнк. Он закрыл дверь и в нерешительности замер. «Я хотел поблагодарить тебя за твое вчерашнее предложение», — сказал он. «На случай, если все бы пошло по-другому с Черчиллем». Дэвид неловко улыбнулся. Я бы не позволил им нарушить обещание. Если бы ты отдал капсулу мне, у тебя могли бы возникнуть проблемы. Я сделал бы это. Или Бен. Мы добрались до Брайтона, сказал Фрэнк. Да. Да, мы здесь. Мне всегда нравилось море. Еще с тех пор, когда меня возили на курорт в раннем детстве. А ты ведь участвовал в соревнованиях по плаванию, да? Когда учился в школе а в Оксфорде забросил, занялся греблей, помнишь? Но я до сих пор хожу в бассейн. Ходил. Дэвид вздохнул. Мне всегда нравилось нырять, погружаться в глубокую воду, в тишину. Да, тишина, покой, другой мир. Может, в Америке я научусь плавать? Фрэнк смотрел какое-то время в пол, потом поднял глаза на Дэвида. Твоя жена... «Должна скоро вернуться». «Да». Фрэнк неуверенно перетаптывался с ноги на ногу, потом сказал. «Наталья, она хорошая женщина. Очень хорошая». «Я знаю. Я никому не расскажу про то, что видел той ночью во время рейда. Но Сара, твоя жена...» «Это не твое дело, Фрэнк», — спокойно ответил Дэвид. «Да». Фрэнк вздохнул. «Да, наверное, не мое». Он помедлил. «Я все думаю про Джеффа». «Знаю. Он заплатил самую высокую цену». Они помолчали какое-то время, потом Дэвид сказал. «Тот секрет. Тайна атомного оружия, который раскрыл тебе брат. Не стоило говорить тебе об этом. Я сожалею». «Нет», — прервал его Дэвид. «Я все думаю. В чем он? Что это за штука, которая так дорого обошлась нам?» «Это просто...» — он пытался подобрать слова. «Я чувствую, что если бы я знал, то сейчас справился бы со всем, смирился со смертью Джеффа. В конце концов, сегодня ночью мы или будем среди тех, кому и так все известно, или... или будем мертвы. Знаю». «Прости», — сказал Дэвид. «Не стоило мне спрашивать. Мысли сегодня путаются». Эдгар был сильно пьян в тот вечер. — промолвил Фрэнк едва слышно. Я не хотел, чтобы он приходил ко мне на квартиру, не хотел видеть его снова, но ему хотелось показать свое превосходство надо мной, как всегда. Помню, он спросил. «Ты знаешь, что я делаю? Над чем мы работаем?» А потом сказал, прильнув так, чтобы я не мог уклониться. Он сказал, что это атомная бомба. «Понимаешь...» Я никогда всерьез не верил, что они ее создадут, вопреки фильму с атомным грибом. Мне казалось, что в какой то веке наше правительство и немцы правы, объявив его подделкой, потому что для получения урана, взрывчатого вещества в бомбе, требуется колоссальное, невообразимое количество руды. «Американцы получают руду из Канады», — сказал Дэвид. Фрэнк изменился в лице. «Откуда ты знаешь?» «Эти сведения содержались в документах Министерства Доминионов, один из тех секретов, которые я передал сопротивлению». «Все естественники говорят про атомную бомбу с тех самых пор, как в 1938 году была доказана возможность ее создания», — сказал Фрэнк. «Но Эдгар мне рассказал, что американцы экспериментировали годами, большую часть с сорковых, и смогли путем очистки получить новый вид урана, так называемый «изотоп». «Несколько чемоданов этого вещества достаточно, чтобы уничтожить город». «Он поведал мне основное, и я, как естественник, понял». «Это заняло несколько минут, всего несколько минут», — Фрэнк покачал головой. «Понимаешь, если кто-то хочет создать атомную бомбу, то сведения, которые сообщил мне Эдгар, сэкономят ему годы изысканий. Многие годы. Немцы способны это сделать». Помню, Эдгар похвастал, что одной сделанной американской бомбы, всего одной, довольно, чтобы в мгновение ока стереть с лица земли центр Лондона. «Господи Иисусе!» — промолвил Дэвид. Потом он понял, что натворил, и велел мне все забыть. Фрэнк рассмеялся. Дэвид уловил в его голосе какие-то странные, безумные нотки. Потом Фрэнк продолжил, понизив голос. «Вот это и разозлило меня сильнее всего! Я вышел из себя и толкнул его, но толкнул слишком сильно, и он выпал из окна. А потом я, наверное, сошел с ума». «То, что ты услышал, любого может свести с ума, я так думаю». Фрэнк грустно улыбнулся. «Но я и до того был слегка с приветом, так что много не потребовалось. Мне кажется, мы все слегка спятили в этом ужасном мире». «Быть может», — отозвался Фрэнк, — «ты не представляешь, какое это облегчение поделиться с другим. Я знаю, ты никому не скажешь. Наверное, мне стоит пойти и прилечь». Он нервно рассмеялся. «Сегодня ночью нам едва ли удастся выспаться, а?» «Верно», — согласился Дэвид, посмотрев на него. «Ну, пока», — Фрэнк помедлил и добавил. «Удачи!» Дэвид постоял с минуту у закрытой двери, потом повернулся и выглянул в окно. И увидел Сару, шедшую к нему по улице, в странной одежде с коротко подстриженными волосами незнакомого рыжего цвета. Скуластое лицо выглядело утомленным, безжизненным. «Что я с ней сотворил?» — подумал он.